Глава 6. Переговоры. Президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт сидел перед камином в своем загородном доме. В конце 19 века несколько застройщиков приобрели большие участки сельскохозяйственных угодий и леса в близости от Нью-Йорка, рядом с тихим городком Флетбуш, и начали осваивать эти территории, застраивая их просторными жилыми загородными домами в викторианском стиле, с умиротворяющими загородными пейзажами вокруг. Будучи шефом полиции Нью-Йорка, Рузвельт приобрел готовое под ключ строение в 1896 году и очень любил его за то спокойствие и тишину, которые дарил этот дом-замок. Особенно расслаблению от нервного напряжения способствовали и огонь в камине первого этажа, и любимый коктейль сухой мартини. В холодный стакан наливается 60 мл джина, 10 мартини. Все тщательно перемешивается и украшается оливкой. Вот и сейчас Теодор наслаждался минутами тишины, вдыхая аромат коктейля и делая маленькие глотки, буквально смачивая язык и губы. Президент приехал в загородный дом еще вчера, по официальной версии, чтобы дать себе немного отдыха от предвыборного марафона, который уже шел полным ходом. На самом же деле, сегодня здесь состоится встреча с теми людьми, которых можно было бы назвать неофициальной властью Америки и которые хотели иметь этой власти еще больше. Только став президентом, Теодор узнал, какое влияние на международные события у этих людей, хотя в политике находился достаточно долго. Скоро стукнет четверть века, как он был впервые выбран членом Ассамблеи Легислатуры штата Нью-Йорк, став самым молодым представителем этого двухпалатного законодательного органа. Теодор усмехнулся про себя, вспоминая, каким он был наивным тогда. Наверное, только смерть жены после вторых родов и матери от брюшного тифа в 1884 году заставили его взглянуть на свою жизнь по-другому. Оба любимых человека умерли в один день, 14 февраля, в день Святого Валентина. «Свет погас. Моя жизнь окончена», написал он тогда в своем дневнике. Эти две смерти заставили бросить работу в Нью-Йорке и, чтобы забыться, купить ферму в штате Дакота. Но долго работать на земле Рузвельт не смог и вернулся в родной город, чтобы за короткое время сделать головокружительную политическую карьеру. Через 10 лет, в 1895 году, он был назначен шефом полиции города Нью-Йорк. С 1897 года заместитель военно-морского министра в администрации президента Уильяма МакКинли. В 1898 году, во время испано-американской войны, принимал участие в военных действиях на Кубе, командуя первым добровольческим кавалерийским полком США «Мужественные всадники». За проявленную храбрость был награжден медалью почета, став потом первым президентом, удостоенным высшей военной награды Америки. С 1899 по 1900 год занимал пост губернатора Нью-Йорка, а после того, как МакКинли переизбрали на второй срок, стал вице-президентом. 14 сентября 1900 года МакКинли скончался от полученной раны во время теракта. В тот же день... Рузвельт в 42 года был приведен к присяге и стал самым молодым президентом за всю историю США. И вот он, самый молодой президент Америки, награжденный высшей военной наградой, тот, кто всенародно заявил себя борцом с засильем монополий, получив поддержку большинства граждан Соединенных Штатов, сейчас сидит и ждет, когда хозяева этих самых монополий придут к нему, и будут требовать отправки американских парней и американских броненосцев в Желтое море. Придут уже в третий раз, и опять будут намекать на пополнение предвыборного фонда. Ноябрь не за горами, и деньги нужны, очень нужны. Теодор вновь усмехнулся и сделал из стакана глоток чуть больше, чем до этого, поймав оливку, которую раздавил языком анёба. Сморщив нос, подумал о том, что регулярные выборы президента каждые четыре года из Института демократии постепенно превратились в маховик коррупции и злоупотреблений. По слухам, честный Эйб, тот, который Авраам Линкольн, на проведение своей предвыборной кампании занял 200 долларов, на которые купил большую бочку сидра и выставил ее избирателям. Оставшиеся деньги вернул сразу, остальное – в течение трех месяцев. А сейчас предвыборная кампания стоит уже сотни тысяч долларов. Плакаты, журналы, газеты, подкупы журналистов, поиск компромата на конкурентов – все это требует денег. Для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Говорят, так ответил маршал Джан Джакопо Тривульцо на вопрос Людовика XII – какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства. Теперь точно так же можно сказать на вопрос, что необходимо, чтобы стать президентом Соединенных Штатов. Деньги, деньги и еще раз деньги. Откуда берутся эти деньги? Ответ прост. У каждого крупного бизнесмена есть интерес в системе власти. Кто-то хочет доступа к государственному оборонному заказу, лакомый кусок для любой фирмы, занимающейся производством вооружений. Гособоронзаказ Это цены в 2-3 раза выше по сравнению с гражданскими секторами рынка. Это сверхприбыли. На этих заказах гаечный ключ можно подобрать Министерству обороны за сотню долларов, если знать, как это делается, к кому надо обратиться и сколько передать в конверте либо перечислить в нужный общественный фонд. Строительные фирмы хотят получить заказ на строительство за счет бюджета: дороги, мосты, гидроэлектростанции, Есть люди, которые хотят получить какое-то назначение в государственной системе для самоутверждения. И такое случается. Тщеславие считается одним из проявлений гордыни, которая является одним из семи главных смертных грехов, называемых в Священном Писании греховными страстями. Есть люди, которые, как в сложившейся сейчас обстановке, заинтересованы в том, чтобы президент пролоббировал их интересы в международной политике, Лоббизм в Америке, можно сказать, в последнее время превратился в систему узаконенной и всеобъемлющей коррупции, которая, как ржавчина, разъедает страну. Рузвельт тяжело вздохнул. Сегодня ему придется отбиваться от Моргана, Рокфеллера и двух Ротшильдов, Натаниэля Ротшильда II из Англии и Эдуарда де Ротшильд из Франции, который, судя по всему, уже в сердечном согласии. Антанта, мать их! Джон Дэвидсон Рокфеллер, отец Трестов, создавший нефтяную компанию Standard Oil, которая за 30 лет подчинила себе почти все другие нефтяные компании США. Ей принадлежат, помимо нефтеносных участков, тысячи километров нефтепроводов, сотни океанских пароходов, складов, доков и прочего не только в Америке, но и в других странах. Овладев нефтью, Трест принялся подчинять себе газовую и электрическую промышленности, медные, свинцовые и другие предприятия Америки. Банкир Джон Пирпонт Морган – основатель стального Треста. Помимо многих крупных металлургических предприятий, его Трест владеет значительной частью железорудных богатств области Великих озер, железными дорогами, пароходными обществами, угольными шахтами, И прочим, прочим, прочим. Только на его шахтах, рудниках и заводах работает больше 200 тысяч рабочих. По последним данным, предоставленным министром финансов в аналитическом меморандуме, Морган Рокфеллер контролирует больше ста банков, железнодорожных, страховых и других компаний, капиталы которых превышают 10 миллиардов долларов. Эти двое были теми, кто провел основное финансирование выборной кампании МакКинли и теперь готовы выделить еще больше денег, чтобы Рузвельта переизбрали на второй срок. Но для этого Теодор должен отправить в Желтое море семь американских броненосцев и больше пяти тысяч славных американских парней, чего очень хотят Ротшильды. И есть большая вероятность, что назад корабли не вернутся. Англичане и японцы за десять месяцев боевых действий против русских потеряли кучу броненосцев, крейсеров, истребителей, миноносцев, вспомогательных кораблей. Потеряли сухопутную армию в Корее. Почти сто тысяч японских солдат попали в плен. Японская империя потеряла остров Хоккайдо. И теперь английские джентльмены хотят, чтобы за Японию пролилась кровь американцев. «А надо ли это американцам? Надо ли мне самому?» – подумал Рузвельт, смочив коктейлем губы. Демократы в Конгрессе против отправки кораблей по ландлизу, даже многие соратники по Республиканской партии против. В прессе появились статьи, которые осуждают саму возможность отправки кораблей на войну с русскими. И народ поддерживает эти взгляды. Помогут ли мне деньги на выборы, если я все же продавлю передачу японцам броненосцев? Если парни и корабли погибнут, то второго срока мне точно не видать. Есть ли смысл так рисковать? С куда бы большим удовольствием Теодор выступил бы посредником в заключении мира между Российской и Японской империями. Мысль о том, что президент демократической страны окажется в роли миротворца между двумя императорами, приводила Рузвельта в состояние эйфории. Да, в Японию было немало вложено денег, но основные интересы Соединенных Штатов лежат в другой плоскости, в странах Латинской Америки. Необходимо решать вопросы с Панамским каналом, Венесуэлой, Никарагуа, испанским наследством, а его толкают в откровенную авантюру с Россией, а, возможно, и с Тройственным союзом. Эти мысли уже неоднократно возникали в мозгу президента. Рузвельт передернул плечами и одним глотком допил оставшееся в стакане спиртное. Сегодня даже камин и любимый сухой мартини не сумели помочь расслабиться и приобрести душевное равновесие. Предстоящая встреча занимала все мысли президента, заставляя нервничать. То, что Ротшильды нашли согласие с Рокфеллером и Морганом, говорит о том, что еврейский капитал штатов и еврейский европейский капитал достигли договоренности не только по русско-японской войне, но, судя по всему, и по ряду других вопросов подумал Рузвельт и грустно улыбнулся. Система власти в североамериканских Соединенных Штатах, в отличие от Российской империи, Германской, Японской и Австро-Венгерской империй, отличалась тем, что делилась по двум центрам силы. Первой силой была публичная власть – президент, Конгресс, Верховный суд, губернаторы штатов. Они издавали некие законодательные акты, притворяли их в жизнь, и следили за их соблюдением. Считалось, что президент САС США является одним из самых влиятельных людей в мире, что в его власти объявлять войны и заключать мир, принимать решения о будущем страны и прочее, и прочее, и прочее. На самом же деле Рузвельт понял не так давно, что реальной властью в Америке обладает тайный центр силы. Это несколько десятков крупных финансовых институтов, кредитующих экономику и принадлежащих через длинную и непонятную цепочку фирм и трастов совсем небольшой группе людей. И четыре человека, которые скоро придут навстречу, входят в эту небольшую группу мировой тайной власти. Причем двое из них обеспечивали в Штатах некий уровень благосостояния народа, гораздо более высокий уровень благосостояния его избранных во власть представителей, и регулярно давали деньги на демократические выборы а еще двое проделывали то же самое в англии и франции как рассказал министр финансов лесли шоу приверженец золотого стандарта в международной экономике в последнее время в банковской среде усиленно муссируются слухи о необходимости создания в штатах центрального банка основная задача этого банка осуществление контроля над работой других национальных и коммерческих банков страны. Кроме того, Центробанк будет иметь возможность без одобрения президента США и других органов исполнительной и законодательной ветвей власти принимать решения о кредитно-денежной политике, включая эмиссию денег и ценных бумаг. Форма собственности капитала Центрального банка предполагается акционерной с особым статусом акций и кто будет основными акционерами Центрального банка, догадаться нетрудно. А это очень серьезно. «Кто управляет деньгами страны, является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли», сказал в своей инаугурационной речи президент Джеймс Абрам Гарфилд. При таком Центральном банке нетрудно предположить, кто станет хозяином всей промышленности и торговли Америки и кто будет диктовать законы государства.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 Рузвельт встал с кресла, подошел к столику и налил в стакан одного джина, наполнив емкость наполовину. «Черт, как же тяжело принять решение», — подумал он и сделал большой глоток. В атаку под огнем противника на Кубе идти было проще, чем сейчас. Да и так ли мне нужен этот второй срок? У меня прекрасная семья, которая практически не видит меня. Деньги есть. Президент поставил стакан с недопитым джином на стол и подошел к камину. Он принял для себя решение, что не будет тем президентом, который отправит на гибель американских моряков. «Что скажете, хабибуллахан хан?» Главнокомандующий британскими войсками в Британской Индии генерал Китченер уставился немигающим взглядом в глаза мира Афганистана, как бы требуя немедленного ответа. Хабибуллахан также смотрел, не моргая в глаза английского генерала, чувствуя, как в душе разрастается гнев на этого геаура То, что довел до него неверный, ставило его страну в полную зависимость перед Британией. Но и что-то противопоставить этому эмир был не в силах. Две англо-афганские войны показали, что достаточно трех-четырех английских дивизий, чтобы справиться с афганцами, подавив их сопротивление а потом начиналась партизанская война на истощение сил британцев. Это заставляло через год-два англичан выводить свои войска из Афганистана, но в открытом столкновении афганцы практически всегда проигрывали британцам. Во время Второй англо-афганской войны Хабибулла вместе со своим отцом Абдур-Рахманом жили в изгнании в Самарканде и внимательно следили за перипетиями той войны, так как Абдур -Рахман имел все права на афганский трон, если его двоюродный брат Якуб Хан его потеряет. Когда это произошло, Афганистан, не имевший эмира, занятый английскими войсками, которые погрязли в партизанской войне, стал погружаться в анархию. Отец тогда рискнул, и с двумя верными людьми появился в афганском Туркестане, где в течение нескольких недель собрал вокруг себя значительное количество сторонников. В результате долгих и упорных переговоров с представителями вице-короля Индии Абдур-Рахман-Хан, избранный в мае 1880 года на кабульском Дурбаре эмиром Афганистана, был признан в этом звании англичанами. Дурбар – собрание афганских вождей. После этого больше 20 тысяч войск Британской Индии были выведены с территории Афганистана. Отца следовало бы отнести к числу наиболее талантливых правителей Афганистана. Упорными усилиями и подчас жестокими мерами ему удалось объединить мятежные гельзайские племена, помирцев и хазарейцев. Он сумел объединить и успокоить страну, создать основы государственной администрации, улучшить финансовое положение жителей всех сословий, проносилось в голове Хабибулла Хана. Он создал регулярные афганские войска, при отце оружие и боеприпасы стали производить в Афганистане. Великий Абдур Рахман Хан построил и усилил оборонительные сооружения на границе с русским Туркестаном и Индией, проложил стратегические дороги и многое другое. Ему удавалось лавировать между двумя сильнейшими империями, российской и британской, создав сравнительно независимое положение страны. Много обязанной России где в трудный период жизни пользовался радушным гостеприимством и связаны с англичанами, от которых получал пособие, отец с одинаковым недоверием относился к обоим соседям, хотя, судя по записям, которые Хабибулла нашел после смерти отца, симпатии его все же лежали на стороне России. И вот сейчас дело всей его жизни потерпит крах. Хабибулла хан моргнул, продолжая смотреть в глаза англичанину а мысли продолжали лететь в голове, анализируя полученную информацию. В Афганистан англичане готовы ввести 10 дивизий, чтобы нанести удар четырьмя колоннами по Российской империи. Две колонны по две дивизии через Памир на Харок и Мергаб, соответственно, дальше на крепость Душанбе-Курган, Фергану и Ташкент. Другие две колонны пойдут через Мазарий-Шариф на Самарканд и через Кушку на Мары и Бухару всего около 40 тысяч стрелков, 15 тысяч кавалерии и 60 орудий, в основном горной артиллерии. При этом одна колонна английских войск из Пешавара в Мазари-Шариф пойдет через Кабул, а вторая на Кушку через Кандагар и Герат. Но не это главное. Генерал Китченер требует подписать договор о полном отказе от самостоятельной внешней политики в обмен на субсидию в 350 тысяч фунтов или два миллиона рупий в год. Де-факто предложен протекторат Британской империи над Афганистаном. И что делать, Хабибулла хан не знал. Его страна оказалась между молотом и наковальней. Молчание затягивалось. Генерал и эмир сверлили друг друга взглядами. «Какое же ваше решение? хабибуллахан хан?» вновь задал вопрос Герберт Китченер. «Мне надо подумать, господин генерал», — медленно ответил Амир, не отрывая взгляда от лица главнокомандующего войск Британской Индии. «Приход ваших войск на территорию моей страны и территорию племен за линией Дюранда, боюсь, вызовет новый виток волнений у пуштунов по обе стороны от границы. Вожди и князья пуштестана не принимают разделение их народа по той границе, Которая возникла в результате подписания договора между моим отцом и секретарем по иностранным делам английской колониальной администрации в Британской Индии лордом Дюрандом. Вы считаете, что Лоя Джирга может объявить войну Британской Индии? Перебил эммир генерал. Вы неплохо изучили историю моей страны и ее обычаи, господин генерал. Я не исключаю такого варианта развития событий. Как не исключаю и того что ваши экспедиционные войска в русском туркестане будут разбиты и многие из моих подданных особенно памирцы, хазарейцы гельзайские племена начнут партизанскую войну против ваших войск когда они будут возвращаться в индию хабибуллахан сделал небольшую паузу и продолжил спокойным голосом пуштуны также присоединятся к этому веселью и вы как правитель афганистана Не сможете этому воспрепятствовать, раздраженно произнес Китченер. Лоя Джирга выбрал моего отца Эмиром, а князья восточного и среднего Афганистана утвердили это решение. Но точно так же Совет может объявить о лишении трона меня и выбрать другого эмира, который поддержит его решение о начале войны с Британской Индией, например, моего дядю Мухаммед Исхак Хана или его сына исмаил Хана. Внука и правнука Дост Мухаммед хана, первого эмира Кабульского Эмирата. Хабибуллах хан грустно улыбнулся. Кстати, они сейчас проживают в Самарканде. Если бы русские 16 лет назад поддержали восстание Мухаммед из Хакхана, то сейчас он был бы эмиром Афганистана. Я слышал о событиях 1888 года, но говорят, что Мухаммед исхак хан был легко разгромлен войсками вашего отца вежливо произнес Китченер. «Это не так, господин генерал. Лишь чудом тогда Гулям Хайдархан смог разгромить 25-тысячное войско из Хакхана. За ним стоял весь Южный Туркестан. Он смог найти общий язык с таджиками, узбеками, туркменами, которые проживали на территории четырех округов — Сарыкуль, Шаберган и Антхой. А проживало в этих округах больше 600 тысяч человек из которых только 12 тысяч пуштунов. Хабибулла хан тяжело вздохнул. Сейчас значительно меньше. Сотни тысяч моих подданных эмигрировали в русский Туркестан. С Исхак ушло на русские территории больше двух тысяч солдатов и офицеров с их семьями. И все они получили официальное убежище в России. Русские поддерживают беглецов, помогают им, а те благодарны русским и ненавидят меня, пуштунов и вас, англичан. Представляете, какая обстановка ожидает ваши войска по ту сторону границы?» Эмир с каким-то отрешением на лице смотрел на Китченера. «Британские войска знают, что им необходимо делать. Численный перевес позволит нам нанести чувствительный удар по русскому Туркестану и заставит русского царя принять верное решение с ноткой высокомерия, произнес полный генерал британских войск. «Господин генерал, афганские воины неоднократно побеждали британские войска и ни разу не одержали победы над русскими», тихо произнес Хабибуллахан. «А ваше преимущество в численности благодаря Транскаспийской железной дороге быстро сойдет на нет. Строительство заключительного 200-мильного отрезка железной дороги, связывающего Самарканд и Ташкент, Несколько лет назад завершилось, и это позволяет Санкт-Петербургу в случае необходимости быстро сконцентрировать на персидских или афганских границах хоть стотысячную армию. Войска могут быть переброшены из Кавказа и из Сибири и из центральных районов Российской империи, не затрагивая тех, которые сейчас в Корее и Китае. И не забывайте, как вы говорите о туземных войсках Каканского, Хивинского ханства и Бухарского эмирата. «Вы серьезный эмир, это говорите? Вы сравниваете русских и туземцев с британской армией?» Голос генерала, казалось, мог заморозить собеседника. «Не забывайте, генерал, я почти десять лет прожил в России и видел, на что способны ее войска. Поверьте, легкой прогулки в русский Туркестан у вас не получится» а при возвращении ваших войск назад, боюсь, власть в Афганистане поменяется. Русские вам этого не простят. По поводу прогулки все решено. И не мною. Киченер многозначительно показал пальцем на потолок над собой. Так каков будет ваш ответ, хабибуллахан Время подумать у вас было. Жестко закончил главнокомандующий британскими войсками в Британской Индии Которому было поручено нанести удар по русскому Туркестану. Вы же знаете, господин генерал, что у меня нет другого пути, как подписать договор, о котором вы говорили, и пропустить британские войска через свою территорию, как-то обреченно произнес эмир, опустив вниз глаза. Но помните о том, что я вам сказал. Хабибуллахан склонил вниз голову, как бы кланяясь. На самом деле. Он побоялся, что англичанин увидит ту ярость и гнев, которые клокотали в душе мира. Он найдет, что сказать на Лоя-Джирга и старейшинам, и князьям, и имамам. Джихад.